Глава 19. Наша академия стояла практически в черте города. Точнее, конечно, раньше жители столицы и студентов разделяло приличное пространство, как и положено, согласно технике магической безопасности. Но с годами город рос, цены на недвижимость росли вместе с ним, и стоимость жилья пугала горожан больше, чем неудоученные маги. Короче, прямо за красивыми двусторчатыми воротами с территории была оживленная широкая улица, которую дублестные охранники правопорядка называли не иначе, как «последний рубеж». Защищал этот рубеж, понятное дело, добропорядочных горожан от нас. Тёмный очаг располагался в двух кварталах от Академии, и проще всего до него было добраться пешком. Дракон шёл молча, и мне от этого было ужасно неуютно. А ещё шаг у него был такой, что мне приходилось делать два. Получается, Дракблот шёл, а я рядом бежала трусцой. То тоже не слишком мне нравилось. Но за эти два квартала я смогла обдумать ситуацию, составить список вопросов к обсуждению, даже парочку поручений. Даже парочку поручений, э, то есть просьб, которые хорошо бы дракону исполнить, чтобы мы превозмогли этот несчастный бал. Так что, подходя к очагу, я была готова к конструктивному диалогу. Сам по себе темный очаг отвечал собственному названию. Здесь был мрачный интерьер, тяжелые столы из темного дерева, витые светильники с тусклым светом. В общем, если где-то существует замок какого-нибудь злого мага, чей интерьер нагло передрали, я даже не удивлюсь. Принимавшая наш заказ официантка бросала на дракона... очень заинтересованные взгляды, которые тот игнорировал с поистине аристократическим равнодушием. «У тебя что-то случилось?» Решила я нарушить неприятную тишину, возникшую за нашим столиком в ожидании заказа. Парень, безучастно следящий за улицей и за окном, моргнул и посмотрел на меня. «Почему ты спрашиваешь?» Под внимательным, даже тяжелым взглядом янтарных глаз стало неуютно. Сразу сообразила, что задала какой-то излишний личный вопрос малознакомому парню. с которым у нас вообще-то чисто деловые отношения. «Просто ты какой-то напряжённый», — ответила я, чтобы что-то ответить. «Может, я всегда такой?» Уголки губ чуть дрогнули, обозначая улыбку. «А ты всегда такой?» — в свою очередь спросила я. Дракон хотел что-то ответить, но наш только-только завязавшийся разговор прервали. «У, какие люди! Неужели это наша недотрога Шерри?» «Лучше бы я согласилась на золотые небеса».